Глава 4. То, что Академию опекают спецслужбы Империи, для меня большим секретом не было. Вернее, я почти не сомневался, что это так. В конце концов, это основная кузница молодых кадров для службы боевым магам в имперских легионах. Тут хочешь не хочешь и контролировать будешь, что у тебя там творится. И все слова о независимости Академии в очередной раз просто слова. В прошлой жизни я с этим тоже сталкивался. Курирующего сотрудника от ФСБ знали все преподаватели. К тому же я окончил ИСТФАК, и половина моих одногруппников осела кто в полиции, кто в ФСБ, кто еще в каких правоохранительных органах. Нет, удивительно было другое. Обычно такие сотрудники держатся в тени, занимая какую-нибудь не слишком впечатляющую должность. А тут сразу ректор и проректор, две высших позиции в руководстве. Могли и при калистратисе ведь работать. Или не могли. Но вряд ли он палки им в колеса ставил. Тут я вспомнил наш поход в казино и разговор с его хозяином. А если уважаемый господин Полдорг, подсадив магистра на игровую иглу, планировал через него влиять на учебный процесс... Это сотрудник разведки и одновременно секретарь ректора на тот момент госпожа Нодраляйн скрыла, после чего было решено Калистратиса вывести из этой схемы путем пари, коном в котором служила должность ректора. Логично? Хм, отчасти да. Непонятно только, к чему такая сложность. Ну, допустим, убивать заслуженного ветерана легиона и одновременно одного из сильнейших магов, магистра Рихада. Неразумно и несколько неэтично. Как-никак свой. Но местного авторитета и держателя казино-то что мешало убрать? Ни в жизнь не поверю, что нету разведки специалистов, способных сделать так, чтобы клиент подавился печенькой на завтраке или, поскользнувшись, сломал себе шею, не вызвав подозрений. Нет, я рад, что там отказались от легкого пути» но верить в человеколюбие государственных органов как минимум наивно. Они решают вопросы куда более глобальные, в которых жизнь одного человека значит исчезающе мало и не склонны тратить ресурсы на лишнее телодвижение, так как любой ресурс конечен по определению, и им надо распоряжаться разумно. «Нет, тут было что-то еще», Мне неизвестное. Но, по крайней мере, становилось понятно эта чехарда с рокировкой ректора и его секретаря. Истоки, так сказать, и вероятные причины. Ни в какую разведку меня брать, естественно, не стали. Заставили только дать слово, что обязуюсь никому ничего не говорить и молчать, если спросят. Но тут роль сыграла и моя божественная метка — Воин сильно не любит нарушающих свое слово. Правда, я не слишком понимал, как он это отслеживает. Но, глядя на довольные лица обеих дам, понял, что они в этой его способности не сомневаются. «Ну и хорошо, ну и ладно», — думал я в тот момент. «Главное, что от учебы не отстранили». Новый семестр начался с общего построения учебных курсов на площадке перед входом в академию. Ректор на крыльце, с улыбкой оглядывающая будущую опору империи, разбившуюся по группам, и все остальные преподаватели и сотрудники, в ряд за ней. Но чисто торжественное построение в армии. Сам не видел, но мне рассказывали. Теперь, кстати, понятно, откуда у Нодерляйн такие пристрастия естественно, опять толкнул рычагу про то, как хорошо, что все мы тут вместе собрались. Куда без этого? Затем про подготовку к годовым экзаменам. А у третьего курса к выпускным и дипломированию. Но ну, в конце, уже бросив на меня мимолетный взгляд, ректор объявила, «Так же с этого семестра на базе учебной группы А1» будет проведен эксперимент по отдельной программе обучения с углубленным изучением магической теории под руководством профессора Локариса. В группу войдут студенты со всего потока, согласно утвержденного списка. «Поздравляю с началом нового семестра!» Еще раз мазнув нечитаемым взглядом по мне, скомандовала. «Первый курс на месте, остальные свободны. Господа преподаватели, прошу». Я посмотрел на коллег, все еще продолжавших на меня дуться. На фон Тифолда, с презрительно изогнутыми губами. Рода Блум, вздернувшую подбородок вверх и слегка растерянную латинию, до сих пор, похоже, не верующую, что администрация примет такое решение. Улыбнулся и решил взять инициативу на себя. Спустившись с крыльца, приблизился к растерянно стоящим на поле первокурсникам. Громко произнес. Так, господа студенты, сейчас я буду называть фамилии, и те, кого назвал, выходят и становятся рядом со мной. Итак, Ададатир, Брунгильда. Застигнутые врасплох юноши и девушки неуверенно выходили из строя. Кто со смесью сомнения и неуверенности, кто столько страха, но некоторые наоборот, с улыбкой и предвкушением в глазах. Здесь были все, кто ходил ко мне на факультатив. И хоть Сильвия порывалась сделать какую-то разбивку по силе дара, я настоял, что объем маны тут ничего не решает. Главное, чтобы было именно желание учиться новому». Собрав все тридцать человек, я ободряюще им улыбнулся. «Но не переживайте так, обещаю, будет интересно». «Не сомневаюсь». Услышал я сбоку знакомое обручание и, посмотрев туда, увидел Ботлера в неизменной компании Истара, Стара, Овсана и Маршуша. После произошедшего в первом семестре эта четверка стала неразли вода. Я понимал, почему. Трудности и испытания сближают. Если поначалу Барри мне казался не слишком мотивированным студентом, то теперь, взявшись за ум, Он медленно, но верно становился одним из лидеров группы. Не только в плане развития лидерских качеств, но и в учебе. К тому же он тянул за собой и троицу друзей, чем вызывал у меня еще большее уважение. Нечасто подобное встретишь среди молодежи. «Здравствуй, Барри. Как провел каникулы? Хорошо отдохнул?» «Готовился», — лаконично произнес тот. Такая верность учебе похвальна, но старайся все же устраивать себе отдых, перегоришь, и интерес пропадет. Я обернулся к остальным. Так, группа, давайте все за мной. Я повел студентов в замок, а когда поравнялся со все еще стоящими на крыльце остальными преподавателями, то не удержался от легкой подначки, вальяжно махнув рукой. Все, коллеги, остальные ваши. Словно бросил им объедки со стола. «Нет, ну а что они все такие из себя, особенно зазнайка Тифолд. Он, кстати, еще взбесился от того, что с его группы ко мне перешли в числе прочих и две самые красивые студентки, на которых он, похоже, имел виды. Услышав в ответ рассерженное шипение, заулыбался еще шире. «Будут знать, как на меня бочку на заседании катить и бегать жаловаться ректору. Уже в аудитории, когда все заново распределили места и успокоились, я уселся на преподавательский стол. Задумчиво посмотрел в окно, переведя взгляд на студентов, спросил «Что такое магия?» На секунду все замерли, а затем Полдерг подняла руку. Я кивнул. Поднявшись, девушка произнесла «Магия — это практики, направленные на поиск и контроль тайных сил». «А если не из учебника?» «Как ты сама для себя определяешь, что такое магия?» — переспросил я. Девушка задумалась, затем неуверенно произнесла. «Как мне кажется, магия — это способ взаимодействия с миром». «Почти хорошо», — произнес я. «Магия — это точно такая же часть окружающего нас материального мира, как, например, солнечный свет». Тайной силой она называется только потому, что мы еще до конца не определили, как именно она воздействует на окружающую нас материю. Да, мы знаем ключевые составляющие заклинания, знаем, какие силы приводят ее в движение, но не знаем, что является промежуточным звеном, что нашу магическую силу, выплеснутую из тела наружу в виде заклинания, передает окружающим предметам. Например, заклятие ветра. Я быстро рукой сотворил заклинание воздушного удара, вылив в него совсем немного маны. Получившийся поток воздуха был очень слабым и смог лишь взъерушить волосы сидящих передо мной студентов. Но этого было вполне достаточно для демонстрации. Заметив, что сидящий в середине ряда Ботлер успел выставить защитные чары, похвалил парня. «Плюсик за отличную реакцию, Барри!» Пояснил. Вы все сейчас почувствовали поток воздуха, который создало мое заклинание. Но как мы можем описать этот процесс, если грубо? Я нарисовал в воздухе определенный знак, вылив в него имеющуюся у меня ману, после чего знак исчез и подул ветер, понимаете? Я оглядел задумчивые лица студентов. Мы не видим... Как именно созданное плетение приводит в действие находящиеся в покое воздушные массы? А между тем, это весьма важно. Все те закономерности, что мы изучаем, которые выведены как магические аксиомы и теоремы, это все результат долгого и упорного тыканья пальцем в неизвестность. Тысячи лет происходил набор статистических данных. Находились и определялись закономерности. Но все это до сих пор — тыканье слепую, брожение в темноте на ощупь. — А что, никто этого так и не открыл? — поднял руку один из новых студентов, перешедший вроде бы из В. — Возможно, я открыл, но катаклизм похоронил очень многие знания, — ответил я. Впрочем, я чуть прищурился. Может быть, когда-нибудь в будущем это сможет открыть кто-нибудь из вас в который раз, сидя в своем кабинете, я крутил в руках цилиндр древнего ключа, пытаясь понять, что означают 12 на 8 чисел в 12 разных вариантах. Тот взгляд мой упал на карту Яола, которую я приобрел по случаю, континента, который протянулся на 12 тысяч километров с запада на восток и на 8 тысяч километров с севера на юг. 12 на 8. Торопливо сняв карту со стены, я расстелил ее на столе и линейкой расчертил сетку координат с шагом в тысячу километров. Положив рядом листок с цифрами, начал бормотать себе под нос. Итак, ряды на ключе — это, грубо говоря, меридианы, которых 12, а столбцы — это параллели, которых восемь. Если взять первую цифру первого ряда, то это... Тут я замешкался, но все же ткнул карандашом в узел, образованный пересечением крайних параллелей и меридиана в левом верхнем углу карты, поставил возле него цифру семь. Затем пронумеровал второй узел. И так далее, пока все пересечения не стали обозначаться цифрами в диапазоне от 1 до 12, И вновь замер в задумчивости. Потому что даже расставленные таким образом они все равно не проясняли вопрос, что же все-таки это должно значить. Шифр, как оказалось, имел не двойное, а тройное шифрование. Да, похоже, разгадку придется вновь отложить до момента, как меня посетит очередное озарение. Убрав вслед за шкатулкой карту в ящик стола, я зевнул, посмотрел на часы, показывающие глубокую ночь, и поплелся в спальню. Следовало хоть немного поспать.